Цена. Цена отличается от трех других элементов маркетингового комплекса тем, что приносит доход. Остальные элементы ведут к расходам. Поэтому компании напряженно работают над тем, чтобы поднять цены настолько, насколько позволяет их уровень специализации. В то же время фирмы понимают, какое влияние оказывают цены на объемы продаж и ищут оптимальный уровень, который после вычета затрат даст максимальную прибыль. Компании пытаются оценить влияние повышения цены на прибыль. Один президент компании сказал автору, что если бы ему удалось увеличить цену на 1 доллар с каждого проданного предмета, его доходы увеличились бы на несколько миллионов долларов. По приблизительным оценкам, при увеличении цены товара на 1% и неизменном объеме продаж прибыль компании Coca-Cola увеличилась бы на 6,5% внесли на 17,5%, а у компании Philips почти на 29%. Конечно, важно различать цены каталога и реальные цены продаж. Сейчас настолько распространена система скидок, что мало кто приобретает товар по цене из каталога. Покупатель может получить скидку, возврат переплаченных денег, бесплатное обслуживание или подарок от фирмы, что также приводит к снижению реальной цены. Большинство компаний не слишком успешно ведут учет этих многочисленных скидок, и бухгалтерия с удивлением обнаруживает, что покупатели приносят им совсем не такую большую прибыль. Крупный покупатель, который получает большие скидки и бесплатные услуги, может вообще не приносить компании прибыли. Устанавливая цены, многие компании делают к обычной цене надбавку на издержки производителя. Такой метод носит название «базовая система цен». Когда речь идет о продуктах питания, производители и розничные торговцы делают стандартную надбавку для каждой категории продукта, во всяком случае в начале. Фирмы, которые занимаются консалтингом менеджмента, устанавливают свои цены таким образом, что они 2,5 раза превосходят затраты, чтобы покрыть все расходы и получить приличную прибыль. В качестве альтернативы некоторые компании применяют систему ценообразования, основанную на стоимости товара. Они заранее определяют максимальную цену, которую покупатель может заплатить за их предложение, однако не назначает ее, поскольку покупатель почти наверняка не захочет столько платить. Они устанавливают более низкую цену, оставляя покупателю некоторые излишек для потребителя. Таким образом, продавцу обеспечивается значительный доход. Если же издержки продавца близки к цене за стоимость или даже превосходят ее, значит, это предложение делать не следует. Дальновидные специалисты по маркетингу стараются обеспечить своему товару сразу несколько преимуществ, после чего назначают цену за итоговое предложение. Кроме того, порой они создают различные варианты предложения, чтобы покупатели имели возможность выбора. Приведем пример, как компания Dupont продает определенный химикат, встроенный в два различных ценностных комплекта, каждый со своей собственной ценой. При продаже товара компания предлагает два варианта — меньше за меньшую цену и больше за большую цену. При покупке по второму варианту покупатель платит гораздо большую цену, но при этом получает такие преимущества, как быстрая доставка, высокий уровень поддержки научно-исследовательских работ, бесплатная переподготовка персонала, более качественное обслуживание и другие. Если покупатель хочет лишь часть комплекта больше за большую цену, Дюпон приготовит третий вариант и назначит цены в зависимости от стоимости каждого компонента. Дюпон верит в систему гибкого комплектования и назначения цен, а покупателям нравится, что они имеют возможность выбора. Однако компании стремятся к тому, чтобы у покупателей появилась мотивировка для покупки всего пакета. Этого удается достичь благодаря предложению специальной цены за весь комплект, который оказывается ниже, чем сумма цен компонентов. Банк, например, составляет список тарифов за чековый счет, сберегательный счет, суды под недвижимость, кредиты на покупку автомобилей и сейфы для хранения ценностей. Служащие банка, пытаясь продать клиенту несколько услуг одновременно, могут сделать ему специальное предложение, если он согласится взять весь набор. Банки называют это отношениями цены или ценовым отношением. Умные компании выносят на рынок не одно предложение, а целую серию с различным уровнем цен. Таким образом, появляется ассортимент товаров. Например, сеть отелей Marriott предлагает услуги различного качества. Сначала появились отели хорошего качества с ценой, несколько превышающей средний уровень — Marriott Hotels. Затем была создана сеть более дорогих отелей Marriott Marquis Hotels. Поскольку название пользовалось хорошей репутацией, руководство решило его оставить с соответствующей добавкой, предполагающей больший престиж и более высокое качество услуг. Позднее Мариот построила сеть мотелей, получивших название Кот-Яд. Ниже более мелкими буквами было написано От Мариот. Когда появилась сеть еще более дешевых мотелей, для нее выбрали название fairfield Inn». И воздержались от использования известного всем имени. Таким образом, компания Мариот создала четыре сети отелей с четырьмя различными уровнями цен. Каждая сеть предлагает различный набор удобств и услуг. Теперь Мариот может быть уверена, что не потеряет клиента, даже если у него изменятся финансовые возможности и предпочтения. Она выстроила сеть безопасности, которая поможет удержать клиентов.